на окраине третьего мира империя быть может, писал Борхес. Всемирная история это история нескольких метафор. Быть может, история 60-х это история трансформации метафоры коммунизм в метафору империя. Поэтическая неточность и того и другого терминов, способность этих метафор не столько описывать реальный исторический процесс, сколько придавать ему расширительный, символический, мифологический смысл. Всё это позволяет условно обобщить шестидесятые до одного вопроса: как коммунизм вновь становился империей? Дело в том, что победоносный Советский Союз, выигравший Великую войну, захвативший полЕвропы и претендующий на остальной мир, раздавивший венгерское восстание, к началу шестидесятых империя ещё и уже не осознавал. Новый тезис о мирном сосуществовании социализма с капитализмом базировался на уверенности в конечной победе. Эта доктрина отражала состязательный азарт, охвативший страну. Лозунг обгоним Америку, который, кстати, предполагал, что остальных уже перегнали, придавал социальному идеалу конкретный характер. Светлое будущее измерялось в тоннах гектарах, гектолитрах и штуках. Коммунизм приобрёл чёткие количественные показатели. Он являлся статистическим результатом, поскольку в сфере качества, духа его победа была уже постулирована. Сосуществование, которое Хрущёв приятельски предлагал западу, могло быть мирным, время работало на Россию. С каждым распаханым гектаром, с каждым снесённым яйцом, с каждым кукурузным початком молочной восковой спелости приближался роковой час капитализма. Соревнование двух систем не оставляло надежды капитализму, преимуществом которого был только гандикап. Он вышел на дистанцию раньше. При этом советский человек начала 60-х жил с подспудной уверенностью, что его всюду любят. Любовь эта была так же несомненна, как неприязнь, которую привыкли ощущать по отношению к себе советские люди после 60-х. Даже народное собрание старейшин племени Клеппи избрало космонавта Гагарина почётным вождём, вручив ему атрибуты власти: копье и мантию. Рядовой деталью казалась заметка о гастролях ансамбля сатирической частушки в Кении. В Найроби Ярославские ребята исполняли куплеты Валентина Терешкова "Землякам дай ответ. Ты за что же подорвало, ой, наш мужской авторитет?" Несмотря на трогательную любовь шестидесятников к западу, экспансия коммунизма не ощущалась трагедией. Напротив, это был свой способ приблизиться к западу, соединиться с ним. Шестидесятые, ренессанс XVII, возродили и лозунг о мировой революции. Однако на фоне неизбежного торжества коммунизма, мировая революция стала спокойнее и увереннее. Теперь её можно было бы назвать конвергенцией Последовательно от человечевого коммунистический идеал, общественная мысль 60-х пришла к концепции человечества без границ, в котором мировое государство, управляемое творческим разумом, преодолеет национальные и социальные различия по пути научно-технического прогресса. Как и следовало ожидать, эта концепция выкристаллизовалась среди диссидентов, самых последовательных шестидесятников. И нашла своё законченное воплощение в меморандуме академика Сахарова размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Идеи Сахарова не просто стали следствием расширительного толкования метафоры коммунизм, они были формулой, в которую эта метафора вылилась. Поэтому репрессии против Сахарова означали, что партия к 68 изжила идеологию образца 61. -го. Светлое будущее по Сахарову было в равной степени направлено против реально существующих капитализма и социализма, но прорастало оно всё-таки на советской почве, ибо только этот строй поднял значение труда до вершин нравственного подвига. Сахаров верит в человека творческого, интеллигента, учёного, то есть в такого, который видит цель жизни в труде, а не в награде за труд. им аристократам духа, а не советским бюрократам и не западным обывателям, обалвоненным массовой культуры. Он доверит будущее царство разума. Такая революция возможна и безопасна лишь при очень интеллигентам, в широком смысле, общем мировом руководстве. У Сахарова мировая революция становится мирной. Конвергенция улучшенного капитализма с улучшенным социализмом представляется единственным И потому неизбежным выходом к этому ведёт логика прогресса. Концепция Сахарова это заговор духа против плоти, аристократический мятеж против черни, против ограниченных мещан. По пути к будущему стоят не враги утопии, а те, кто безразличен к ней, кто по невежеству, злому умыслу, неспособности к творчеству ведёт труде не духовную цель, а материальные средства. Естественно, что людей, отравленных ядом мещанского равнодушия, несоизмеримо больше, чем аристократов духа из Сахаровского меморандума. И что ещё страшней, мещанское равнодушие проистекает из природы человека, а не общества, как считали все благородные утопии, начиная с Платона. Сахаровская концепция стандартным призыву: "пролетарии всех стран, соединяйтесь", заменяла пролетариев на интеллигентов. Эта подмена разрушает фундамент коммунизма равенство. Имущественное неравенство заменяется интеллектуальным. Уничтожить это противоречие нельзя образованием, но можно воспитанием, если заменить науку религией, а интеллект совестью. Элитарная диктатура интеллигенции, способная научно доказывать свою правоту, заменяется элитарной диктатурой нравственности, в которой правота обретается верой. Именно к этому пришёл Солженицын, предложивший в начале 70-х альтернативу сахаровским размышлениям. Письмо в вождям жить не полжи, образовачь. Полемика между этими идеологическими комплексами протекала на фоне политической жизни 60-х. Международные события как бы отражали внутрироссийские идеологические метания. Можно сказать, что внешняя политика служила идейным полем сражений. Гражданская война шла и на чужой территории. Например, к исходу борьбы между абстракционистами и народом имело отношение и далёкое Гавана. Награждение египтянина Нассера золотой звездой героя Советского Союза считалось происками российского антисемитизма. Убийство президента Кеннеди рассматривалось как частный случай возрождения мирового сталинизма. Брежневская стагнация находила свой аналог в деятельности сенатора Маккарти. Международные события, которые не насыщались советским содержанием, оставляли равнодушными. Характерно, что несмотря на бесконечную пропагандистскую кампанию в советской прессе, Вьетнамская война прошла почти незамеченной. Среди героев анекдотов 60-х есть Кеннеди, Мао, Тито, Гамулка, Дубчик, Машадаян, Насер. даже Нерро. Цавохарнау Нерро, не Нерро, а Нюро, но нет Харшемина. Любое международное событие в 60-е рассматривалось с точки зрения борьбы, условно говоря, Ленина со Сталиным. Главную роль в этом процессе играл, конечно, Китай. На всех этапах эскалации конфликта Пекина с Москвой Китай с одной стороны отражал мрачное советское прошлое, а с другой подсказывал мрачный вариант советского будущего. Это делало Китай козырной картой в общественной борьбе шестидесятых. Левые заклинали власти маоизмом, предостерегая от возрождения сталинизма. Правые, шантажируя Кремль китайской угрозой, требовали консолидации партии и народа. Для одних Мао был врагом идеологическим, для других государственным. В конечном счёте китайский вопрос решался при помощи тех же метафор. Левые считали, что спасти от Китая можно только, придав коммунизму человеческое лицо. Правые видели выход в укреплении империй. Китай, а не Америка, становится главным врагом коммунистическим антихриста. С Соединёнными Штатами Россия соревновалась. Даже кубинский кризис можно представить в виде опасной игры, вроде русской рулетки. Но победить Китай можно только у себя дома, ведь мало есть объективированная проекция собственного зла. Сахаров, взваливая на свои привычные к этому грузу плечи комплекс Франкенштейна, писал, что китайская трагедия результат неполного и запоздалого характера борьбы со сталинизмом в СССР. Кривое зеркало Китая с болезненной точностью отражало худший вариант советского режима. Пекин действовал так, как поступала бы Москва, если бы Сталин по-прежнему лежал в мавзолее. Мало не поддержал Кастровский Барбудос, не одобрил политический мирного сосуществования, толкал Советский Союз к мировой войне во время Кубинского кризиса, негодовал по поводу договора о нераспространении ядерного оружия, испытал собственную атомную бомбу и наконец уничтожал интеллигенцию в культурной революции, ожесточённость которой привела к прямому военному столкновению на доманске. Китай был абсолютным злом, именно потому, что он извратил абсолютное добро коммунизма. Образ жёлтых варваров, азиатского муравейника, Евтушенко писал о новых монголах, у которых в колчинах атомные бомбы, преобладал в сознании советского человека того времени, чувствовавшего и свою ответственность за пекинских хунвейбинов. Ведь Китай был грозной карикатурой на советский Союз. Из чего можно заключить, что земля круглая? Все помои, которые мы льём на запад, льются на нас с востока. Даже комические обертоны китайской темы не скрывали предчувствия мирового тупика, к которому ведёт конфронтация с Пекином. Сколько будет стоить бутылка водки в 2000 году? 5 юаней. Но если в шестидесятые Россия с ужасом смотрела в правое зеркало, то было в это время у неё и левое Чехословакия. Почти миллиардный полюс зла уравновешивался маленьким полюсом добра Прагой. Недолгая пражская весна демонстрировала другой гипотетический путь России, по которой она бы пошла, если б труп Сталина выносили из мавзолея с большей решительностью. Сама интенсивность политической реальности ставила перед Кремлём дилемму: Прага или Пекин? Запад или Восток? Культуры или культурной революции? Чехословакия оказалась решающим доказательством возможности победы коммунизма, ключом к прогрессивной перестройке государственной системы в интересах человечества. Спора о будущем России, о будущем коммунизма, о самой возможности его существования решался как семейное дело внутри социалистического лагеря. Это была идеологическая битва между добром и злом, выраженными в одинаковых марксистских терминах. От правительства требовалось принять однозначное решение, но Кремль уклонился от него. Формы этого уклонения и стали танки в Праге. Вместо того, чтобы выбрать между китайской и чехословацкой моделями коммунизма, власти пошли на компромисс. сохранили статус-кво заморозили существующее положение вещей жертвой этого компромисса стал коммунизм в апреле 68 подготавливая оккупацию чехословакии кандидат в члены политбюро гришин выдвигает новый лозунг наша партия свято выполняет наказ ленина добиваться максимума от существуемого в одной стране для продвижения и развития дела мировой социалистической революции Максимум осуществимого стал минимумом возможного. Шестидесятые кончились, когда метафора коммунизм заменилась метафорой империя. Советская культура вернулась в своё имперское состояние. Империя для России, конечно, не новое слово. Проще всего его было услышать на окраинах, среди народцев, которых после войны становилось всё больше. С планетарной точки зрения испутствующей сталинскую эпоху мир строго делился на два лагеря но шестидесятые обнаружили уже собственную дискретность империя собранная сталиным нуждалась в новом идеологическом оправдании после того как выяснилось что её единственной границей была колючая проволока хрущёв попытался представить империю прообразом всемирного государства грозного старшего брата, опекающего для их же пользы младшие народы, должна была заменить старая революционная концепция дружбы народов. Сталинская империя застыла в величественной неподвижности. Хрущёвский интернационал был разомкнут для новых попутчиков. Движение, которое определяло вся эпоха 60-х, влияло на судьбу каждого. Мобильность императив времени вела к национальному хаосу. котрыву от почвы, традиций, языка. Именно это и давало хрущёва надежду на слияние многих народов в один советский, в котором уже никто не сможет отличить старшего брата от младшего. Хрущёвская интернациональная утопия базировалась на общем сознании общей судьбы. То есть прочность фундамента полностью зависела от идеологии, от того, верит ли народы Советского Союза в свою общую судьбу. В конечном счёте всё это приводило к тому же кардинальному вопросу эпохи: будет ли нынешнее поколение жить при коммунизме? Дружба народов должна была стать кладбищем всех наций, таким виделся мир из кремлёвских окон. Весен был как стройка братской ГЭС, которая демонстрировала, особенно в поэме Евтушенко, мощь людей, объединённых общей судьбой, вместо отсталых национальных традиций. Однако картина советского общества решительно менялась, стоило лишь посмотреть на него под другим углом зрения, с окраины. В национальной республике советский человек опять становился русским. Тут тема империи никогда не переставала быть актуальной, хотя и для нерусских идея равенства народов часто была удобной, поскольку дружбу и равенство следовало постоянно подтверждать национальный кадр мог считать своё происхождение дополнительным преимуществом. Особенно, если он был русский во всех отношениях. Кроме паспортной графы, чукча, редхел и киргиз айтматов могли служить визитной карточкой новой социалистической общности. Русские и нерусские одновременно, они были реализацией хрущёвской мечты. Конечно, и русский старший брат не забывал о своём месте в советском государстве. тайный явно презирает чечмеков, чумах и вчелмах. Дружба переходила от насмешливой терпимости к пылкой любви по мере продвижения с востока на запад, от эвенков к эстонцам. Добравшись до Прибалтики, интернационализм переходил в западничество. В начале 60-х Балтийские республики ощущались воротами в мир готики, джаза, кафе на площадях, воротами в Европу. Сибиряки иногда спрашивали: Какая валюта в Таллине. Столичные интеллигенты предпочитали прохладный Рижский залив Всесоюзной здравницы Крыма. Писатели посылали сюда своих юных героев в поисках смысла жизни. Звёздный билет Аксёнова. Поэты здесь почему-то переходили на английский. Друзья и враги. Bye-bye. Осень сиглти Вознесенского. И даже Иван Денисович Солженицына, далёкий от споров западников с почвенниками. проникался любовью к Прибалтам и сторонцев сколь чухов не видал, плохих людей ему не попадалось. Западная окраина России, тема империи из-под волос ползала в бодрые шестидесятые. Там русские ощущали, что быть русским немного стыдно. Там рождался комплекс вины перед малыми народами, комплекс, которому предстояло развернуться после шестьдесят восьмого года и распространиться на всю страну. Давид победил Голиафа, лишив его уверенности. Идея коммунизма в перспективе содержала элемент стабильности, неподвижность. Хотя в шестидесятые шли вектором, направленным в будущее, само будущее было ограничено своей идеальностью. В подсуществлённой утопии нечему было меняться. По этому поводу неутомимый Ефремов писал, что коммунизм приведёт к всепланетной стабилизации условий жизни человечества. По сути, это выход из истории, конец мира. Последняя из всех возможных общественно-экономических формаций завершает эволюция от амёбы до коммунар. Чем решительнее власти сопротивлялись инерции шестидесятых, тем привлекательнее казалась это будущее всепланетное стабильность. В 1969 году Альмарик писал: Режим не хочет ни реставрировать сталинизм, ни преследовать представителей интеллигенции, ни оказывать братскую помощь тем, кто её не просит. Режим не нападает, а обороняется. Его цель пусть всё будет как было. Пожалуй, это самая гуманная цель, которую ставил режим за последние полстолетия, но в то же время и наименее увлекательная. Таким образом, коммунизм выраждался в империю просто потому, Что это была единственная уже готовая форма. Оказалось, что не нужно ждать, пока раскрутится вся завещенная классиками марксизма-ленинизма спираль формаций. Достаточно ничего не предпринимать, достаточно отказаться от телеологической политики, достаточно заменить стратегию тактикой, и жизнь выльется в натуральные стабильные формы. Империя появилась сама по себе. как только из советского государства изъяли идеалистический вектор. Новая редакция программы КПСС, принятая в 1969 году, уже не вспоминала о хрущёвских пророчествах насчёт нынешнего поколения. Контрреволюция, замаскированная в вязкой партийной демагогии, должна была произойти плавно и незаметно. Но на советскую культуру она оказала ошеломляющее действие. Все шестидесятые годы коммунизм мог служить объектом издевательств. Его называли самым коротким анекдотом. В него не верил никто, кроме Хрущёва. Его не было и не могло быть. Но только когда и партия сочла коммунизм ненужным, стало ясно, какую роль играл этот идеал в советском обществе. После 21 августа 1968 года целое поколение, сформировавшееся в СССР после войны, осознала, что живёт не в коммунистическом государстве, то есть в державе, пусть ошибающейся, пусть преступной, но всё-таки творческой, экспериментирующей и создающей новые общественные модели для всех народов земли, а просто в агрессивной империи, содействовать которой в её замыслах. Бывает для человека выгодно, но всегда и во всех случаях аморально. Оказалось, что не верить в коммунизм можно, но жить без этого неверия нельзя. Вернее можно, но по-другому. Советская культура пережила шок. Она вынуждена была пересматривать свои ценности, приспосабливая их к новой модели советского человека. Переворот от идеала гражданина к реальности подданного требовал других этических и эстетических норм. Интеллигенция оказалась в плену империи. Чтобы сохранить себя, она должна была отказаться от участия в имперских делах. перебраться на окраину. Отныне её место было в подвале стопника, в сыльном посёлке, в будке сторожа, в пригородном бараке, и, наконец в эмиграции. Огромная империя пожирала малые народы, и её собственная интеллигенция была одним из них. Исследователь советского фольклора вправе удивляться, почему в России так часто рассказывают про армянское радио и рабинович. Почему анекдоты любят комментировать жизнь с такой периферийной точки зрения? Ведь не Иван, а Абрам, тот герой, с которым обычно солидаризируется рассказчик. Евдофилия советской интеллигенции шестидесятых всего лишь частный случай самоидентификации со слабым, а не с сильным, с малым, а не большим. Чувство, о котором писал даже крайний патриот Шиманов. Русские презирают всех вынуждеен отказаться от привилегий старшего брата в российской империи а это означает быть на стороне жертв империи прорваться через границу государства чтобы не разделять вину за его преступления стать вне рутины чтобы не быть ею поглощённой в это тяжёлое время помиранс писал духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре это всё тот же союз аристократов духа о котором писал Сахаров в своих размышлениях с тех пор, как империя раздавила светлое будущее, духовная диаспора естественным образом оказалась вне национальной плоскости кстати, для того чтобы вернуть интеллигенции и моральное право быть русской, потребовалось саму русскую нацию представить малым народам при помощи демографических выкладок, картин ужасающей нищеты Сравнение уровня жизни русских жителей национальных окраин. Солженицын и его последователи доказывали, что собственная Россия и русский народ и есть главная жертва империи. Советская культура в своём новом качестве искала аналогии с другим имперским культура. Но советская империя, последняя, её ближайшая по времени предшественница Британия, не имела с Россией ничего общего. Миф о джентльмене-колонизаторе, даже в тропиках, меняющем рубашку к обеду, принадлежит англосаксонскому кругу народов. Киплингово бремя белого человека в России становилось бременем варварства, которое империя несла в Европе. В советской культуре был ближе опыт Австро-Венгрии. И не случайно Кафка и Гаша На русской почве становились авторами популярных моделей восприятия имперской действительности. Абсурдный мир кавказских коридоров власти неожиданно освобождал от ответственности. В этом сумрачном мире империя растворялась в сюрреалистическом дымке. Власть отчуждалась от личности, да и вообще не имела отношения к человеческой деятельности. Империя была воплощением зла, но зла абсурдного, то есть неумышленного. поскольку к нему неприменима проблема цели. Популярный в конце 60-х Каламбур Мы рождены, чтоб Кавку сделать былью, отражал представление об империи как о фатальной необходимости. Пассивный залог мы рождены обнаруживал зловещую сущность предопределения, но и облегчал груз личной ответственности. Гениальный Швей развивал тему имперского абсурда в другом направлении. Государство он противопоставлял буквальность, авторированная верноподданность, отказ трактовать лозунг в переносном, расширительном значении, простодушная лояльность, ставшая ироническим принципом. Весь этот швейковский комплекс использовался в самых конкретных ситуациях. Например, в борьбе евреев за эмиграцию или в литературе. Тёнкин Войнуйте. Характерно, что аналогии советской империи искали на окраинах другой хотя существовала старинная концепция третьего Рима которая навесывала России преемственность самой знаменитой из империй римской дело в том что третьим римом Москва казалась лишь со стороны так в 67 году Ян Каплинский пишет стихотворение ставшее подпольным гимном Эстонии в нём поэт отождествляя свой народ с завоёванными цезарем галлами использует пышную римскую риторику. И сказал Верцингеторикс: "Цезарь, ты отнял землю, на которой мы жили, но ты не сможешь отнять ту землю, в которую нас похоронят. Месть растёт, как дубы растут. Ты сам разбросал эти жолоты, и дороги, мощёные плитами, зарастут одичалой пшеницей. Козы будут пастись на форуме, и рука моего народа направит на вечный город грубокованный меч вандал". В олигоэрических строчках Каплинского Россия одевается в римский наряд. Но принять Красную площадь за форум можно было только глядя из Сталина. В российской Римской империи не было самого Рима. Римляне жили с сознанием исторического величия. Римский миф был неприложным основанием экспансии, территориальное расширение означало распространение Рима во всём мире. В сущности это была не агрессия, а защита порядка от хаоса. Когда на монетах эпохи Августа писали мир во всём мире, надпись оборачивалась двусмысленной тавтологией. Рим и был миром. Римский мир воплотился в империи, пусть даже как реминисценция далёкого прошлого. Рим не оставлял внешних альтернатив, чем и воспользовалось христианство, предложив альтернативу внутреннюю. Но советская империя явилась как раз результатом разрушения мифа, оправдовавшего его существование. Оставшись без утопии, Москва перестала быть Римом. Без вектора в будущее, который заменял Советскому Союзу римский вектор в прошлое, империя превращалась в двухмерную географическую абстракцию, расползающуюся по планете. Казалось, ничто не может остановить распространение России во времени и пространстве. С кем гранит это СССР? С кем хочет, с тем и гранит. Но масштабы империи придавали ей не величие, а безнадёжность. Идеологическая бессодержательность советского государства лишала его центра. Вся империя состояла из одних окраин. Поэтому в новой российской культуре нет Вергилия, но есть Овидий, Бродский. Имперская тема нашла своего певца. Ну и поэт нашёл себя в ней. Печальная интонация молодого Бродского, романтика геолога, даже сильного, не должна вводить в заблуждение. Его ранние знаменитые пелегримы, этот гимн Богеме стал популярной песней Барта. Бредут по земле с ясной и чёткой целью. И быть над землёй закатом, и быть над землёй рассветом, удобрить её солдата, а удобрить её поэта. Переломно ступивший в конце 60-х Горний изменил и интонацию Бродского. По свидетельству современника, коммунизм начал своё шествие с мощных стихов. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, а завершился через 120 лет стихами Иосифа Бродского. Генерал Гералаж перерос в бардак. Никогда до сих пор полагают так: "Не был загажен алтарь Минервы". Процитированным в стихотворении есть ли такие строки? И всегда нас, думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства. Бродский, конечно, не обманывается насчёт природы этой братской любви, саркастически снижая её следующим двустишием: Лучше в чужие встревать дела, коли в своих нам не разобраться. И всё же многое в его последующем творчестве вытекает из названия стихотворения из сборника: Конец прекрасной эпохи. 1969. Не автор, а сама эпоха назвала себя прекрасной. Однако конец её наступил только тогда, когда эпоха отказалась от хвастливого эпитета. Конец прекрасной эпохи изменил само качество времени и пространства. Не это ли предсказывал Булгаков? История остановилась. Этот край недвижен. А пространство вышло из евклидовых аксиом в геометрию Лобачевского, где, как известно, пересекаются параллельные прямые, где замкнутый мир ограничен внешней сферы. И не то, чтобы здесь Лобачевского твёрдо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться. И тут конец перспективы. Обстановка становится вечной, а пустыня бесконечной. И уже всё равно, где стоять и куда идти. Движение и покой равны Ильзорыны. Мир отрицательной бесконечности есть всего лишь бесконечный тупик, на краю которого живёт изгнанник Бродский. Не зря уроженец самого имперского из российских городов стал писать письма с Понта ещё задолго до эмиграции. Изгнание из реального времени и пространства привело к тому, что Бродский присочинил России античность. Его античная поза Неисторическая аллегория, осознательное отождествление с римским восприятием империи как конца истории. Время не вектор, а точка. Пространства же нет вовсе. Мир созерцания римского Бродского всего лишь взгляд из провинции, с края эйкумены, из места, географические и культурные координаты которого несущественны. В стихах Бродского не может происходить ничего важного. Поэт занят лишь фиксацией мгновений, единственная ценность которых их уникальность. Остановись мгновение, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима. Восприятие единичного, неповторимого впечатления последний бунт личности против инерции имперского шаблона. При этом послание Бродского не имеет адресата. Как и его римский предшественник Овидий, Бродский знает, что слагать стихи никому не читает. тоже, что мимо плясать мерную пляску во тьме. Но стихи Бродского и не требуют читателя, слушателя ответа. Они способ организации личного противопоставленного имперскому хронотопу. Мерное и искусное разворачивание текста, его звуковая, и смысловая и иерархичность, структурность вот преграда бесконечной амфорности, растягшейся без идейного, бессмысленного государства. Бродский на окраине Римской империи, лишённый Рима, защищается от хаоса порядком стихами. Для переживших великий блеф жизнь оставляет клочок бумаги. Империя как метафора, нашедшая своё выражение в поэзии Бродского, трансформировала советскую культуру. Главной темой стала проблема неучастия, обоснование отказа от оценки действительности в сахаровской концепции мира. Самым страшным врагом было равнодушие. Каждый честный и думающий человек, не отравленный ядом мещанского равнодушия, стремится к тому, чтобы развитие шло по лучшему варианту. Афоризм Бруно Ясинского: "Бойтесь равнодушия" был среди излюбленных в публицистике тех лет. Но после превращения коммунизма в империю сама вера в возможность найти лучший вариант начала казаться преступной. Грестно на выжить означало отмиживаться от государства, ставшего империей, не улуччать её, а разойтись с ней. Пушкинский образ государства корабля, в котором он тревожно писал: "Плывёт. Куда же нам плыть?" Находит у Бродского окончательное и жуткое развитие. Империя похожа на трирему, в канале для триремы слишком узком. В этом застывшем состоянии традиционный герой русской литературы маленький человек превратился в единственного. Рухнули надежды классиков: вырастите из него большого человека. Огромную империю населяли маленькие люди. Это приводило к парадоксу, о котором писал Амальрик. Народ без религии и морали верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам. Разрешение этого противоречия искали в национализме: вернуть Советскому Союзу русское обличие, отказаться от универсальной империи ради национального государства. Цели великой империи и нравственного здоровья народа несовместимы, с Солженицын. В культуре поэтом нового русского национализма стал Владимир Высоцкий. Герои его песен противопоставляет империи своё обнажённое и болезненное национальное сознание. Высоцкий, заменивший к концу 60-х Евтушенко на посту комментатора эпохи, открывает тему гипертрофированного русизма. Антитезой обезличенной стандартизованной империи становится специфически русская душа, которую Высоцкий описывает как сочетающую экстремальные крайности. Рамазовское противоречие между безднами добра и зла создаёт источник движения, прекращает дурную застылость жизни. В поэзии Высоцкого есть верх и низ, рай и ад, беспредельные нравственные взлёты и падения, но нет середины, нормы. Бунт маленького человека подданного империи заключается в реализации полярности своей натуры. Причём эта полярность выражает суть национального характера. Между аристократическим, классическим отчаянием Бродского и мятежным чернью Высоцкого стоит автор прозаической поэмы Москва-Петушки 1969 Венедикт Ерофеев. Его произведение сочетает в себе сугубо русского, почти фольклорного героя Высоцкого с самодостаточной языковой стихией поэзии Бродского. Москва-Петушки новый сатирикон. Но сатирикон Ерофеева Принадлежит уже постхристианской эпохе. Герой Москва-Петушки тоже обитает на окраине империи. Венечка никогда не видел Кремля, но его окраина одухотворена надеждой. Движение из Москвы в Петушки не просто механическое перемещение, это бегство из империи. Устраняясь из размеренного течения жизни, которое на самом деле есть не течение, а стояние, живя иллюзорной алкогольной действительности, Веничка проповедует спасение через недеяние. Всё общее молодо душе. Да ведь это спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства. По Ерофееву история не прекратилась, не стала точкой Бродского. Она сохранила вектор, но вектор направленный внутрь личности. Веничка, пожалуй, самый свободный герой новейшей русской литературы, исключивший себя из империи льюнпин и алкоголик он не обременяет душу ответственностью за происходящее в ней достигнув дна империи он ищет выход вне её отсюда от нуля социальной жизни начинается новая утопия облачённая в ерофеевым в пародию на христианскую мистерию черты её туманны и неясны но эта загадочная книга освящена пробальскими своеобразной амбивалентной надеждой Может быть, конец как начало? К концу 60-х подлинная русская культура так далеко отошла от государства, что существовала только в своей катакомбной ипостаси. На поверхности имперская тема развивалась по своим вечным законам. Исчезнувший коммунизм старательно заменяли его козёнными символами. Гремели юбилейные торжества от пятидесятилетия советской власти, До пятидесятилетия советского цирка бывший поэт-модернист откликался на оккупацию Праги. И правда есть интернационала. Я выше никаких не знаю правд. Советские альпинисты увенчали пик коммунизма, который раньше носил имя Сталина, бюстом Ленина. И ироническим итогом коммунистической утопии сиял огнями над Москвой ресторан Астанкинской телебашни. Назывался ресторан Седьмое небо.